«Вообще я свою норму сегодня сделал», — говорил таксист, умело и небрежно ведя комара в сырых воздушных потоках. «Отвез клиента, а теперь возвращаюсь. Думал, подвести кого на обратном, но кого же найдешь в такой дыре? А так хоть веселее вдвоем возвращаться, верно?» «А да!» — весело кивнул Афганка. «Сам-то откуда?» «С юга я», — сказал Афганка, похлопывая по нагрудному кармашку с документами. «Определили мне человечка». «Под заразу на поселение. Еду обживать». «Дело хорошее», — кивнул водитель. «Только без работы в городском человеке трудно удержаться. Ты кто по профессии?» Десинтерищик я». «Это чего такое?» — удивился водитель. «Ну...» — афганка задумался, как бы получше объяснить. «Системы ввода-вывода». «Мудренно чего-то», — кивнул водитель. «Да, в общем-то, ничего сложного», — покачал головой афганка. «Дело техники...» И навыка. А, ну если техники. Водитель некоторое время рулил молча, а затем сказал с горечью. А я-то ведь когда-то малярийное училище закончил. Пол жизни в малярийном цеху отработал. И чего теперь? Кому эта малирия нужна? Развалили экосистему, подонки. Неопределенно сказал афганка. Вдаваться в политические споры не хотелось. — Вот и я говорю, — обрадовался водитель. — Раньше ведь как? Заселился в человека? И жми его, план гони. Не хочешь план гнать? Просто живи, полду пинай. Никто слова не скажет, а сыт всегда будешь. И никаких тебе антибиотиков и прочей гадости. А сейчас фиг там, все в собственности, попробуй, тронь. Микроб высунулся из комариного глаза и с досадой плюнул вниз. — Так ведь недолго и человека развалить! — аккуратно произнес афганка. — Развалить? Ты больше этих наших омников слушай! — возмущенно закричал микроб и ткнул в комариный потолок. — Варье на варье! Развалить! Никто не разваливался почему-то и жили нормально. А даже если и гноили людей, и сами гибли, то за идею! Афганка тактично промолчал. «Я», — доверительно сказал водитель, наклонившись к афганке, «в своем малярийном получал сто двадцать зарплату старыми. Да нам мне надух не нужна была, потому что я из разделочного цеха белка человечьего прикаскивал и на рынке продавал на полторы тысячи, понял?» сказал афганка неопределенно а сейчас знаешь чего с горечью продолжал водитель сейчас цеха продали буржуям они всех повыгоняли новое оборудование привезли и охрану поставили я как-то попробовал белка вынести вот столько водитель сложил ложноножку щепоткой все уволили чуть до суда не дошло то есть при старом режиме воровали а сейчас не дают не выдержал афганка — Ох, какие мы умные нашлись! — злобно покосился водитель. — Сам-то понял, что сказал. Раньше-то воровали простые, честные, трудящиеся, а сейчас воруют несколько поганцев-олигархов. Нас обворовывают! Нас! Чуешь разницу? Афганка кивнул, и водитель успокоился. — Я тебя высужу вон на той коше, сказал он, глядя вниз на одинокую козу привязанную колышку посреди поля. «Все равно заправиться надо!» «Может, рядом высадить? Навязываться неудобно, если ему пассажир ни к чему!» — заволновался афганка. «Перетопчется!» — уверенно сказал водитель, высунулся из комара и заорал вниз. «Эй, на козе! Эй, на козе, говорю! Мальца докинешь до жилья? Парень без денег на попутках добирается!» Что ему ответили, Афганка не расслышал, но водитель удовлетворенно откинулся на сиденье, приподнял хоботок комара и с победным жужжанием повел на посадку. Водитель козы оказался добродушным микробом. Коза отправлялась в пастбище не скоро, и в другое время. Афганка стал бы подумывать о том, чтобы вылезти и уехать на более скоростном транспорте, но сейчас он слишком устал. Они немного поговорили о навозе, сырости и новых антибиотиках, но вскоре афганку стало клонить в сон. Заметив это, водитель указал местечко в углу и дожидал, чем накрыться. Проснулся афганка от того... Что водитель тряс его за плечо. Уже едем? Спросонья не понял афганка. Поедем не скоро, покачал головой водитель. Но сейчас козу да и придут. Я уже с молоком договорился, чтоб тебя довезли. В бидоне молока было душно. Толпилось огромное количество местных микробов и грибков. Совсем негде было сесть. Афганка дремал всю дорогу прислонившись спиной к чьим-то пыльным чемоданам. Наконец, бидон остановился. Но народ не спешил расходиться. «Что за остановка?» — спросил афганка у толстой плесени. «Рынок!» «А чего ждем?» «Покупателя ждем!» — прошамкала плесень. «А когда он должен подойти?» «А кто ж его знает?» — пожала плечами плесень. «Как подадут, так и придет!» «Бывало, что и по три дня ждали. Народу собиралась такая давка, что не продохнуть». Плесень отвернулась, а афганка стал пробираться к выходу. Перспектива ждать покупателя его никак не устраивала. Афганка вышел на бортик и начал энергично голосовать. Останавливались в основном частные мушки. Отвести они могли недалеко, а денег хотели много. Кончилось тем, что приземлилась милицейская оса. «Документы!» — потребовал пузатый микроб. Афганка распахнул кармашек на груди и вынул паспорт с ордером на поселение. Чу! сказал пузатый микроб. «Сом из Приморья. Ордер в городе, в северном микрорайоне. Как ты попал в западный пригород?» «С молоком!» «А ну-ка!» «Поехали!» — сурово кивнул микроб. Пожав плечами, афганка прошел в осу, и таз с жужжанием взмыла в воздух. В осе сидел еще один микроб в милицейской форме — напарник. Он рулил осой, и оба внимательно глядели сверху на лотки рынка. «Вули его повезем!» — спросил первый микроб у напарника, возвращая паспорт афганке. «Как раз сота свободная есть!» «На каком основании меня задерживают и в улей везут?» Сухо поинтересовался Афганка. «А что на пригородном рынке делал без регистрации?» Обернулся к Афганке напарник. «На попутных еду, с юга на север», — объяснил Афганка. «На попутных!» — удивленно протянул напарник. «А что так?» «Денег нет», — спокойно ответил Афганка. «Денег нет!» — разочарованно протянул напарник. не На коем нам в сдался?» Первый микроб строго повернулся к афганке. «А ты знаешь, что на рынке нельзя вот так стоять и голосовать?» «Ну, а что ж делать-то?» — философски произнес афганка. Первый микроб начал озадаченно чесать затылок. Но тут напарник пихнул его в бок и многозначительно указал вниз — «Черешня!» — протянул он с уважением. У, Сколько набежало!» — присвистнул первый микроб. «Чего творят?» Оса резко пошла на снижение. Глянув вниз, афганка увидел лотки с россыпями кроваво-алой черешни. По ней рулили толпы блестящих зеленых мух. Увидев пикирующую осу, мухи начали поспешно разлетаться. Милиционеры выпрыгнули из осы, в развалочку подошли к группе толстых бацилл и начали о чем-то не спеша беседовать. Затем вместе с одной из бацилл они вернулись к косе. Первый микроб тщательно придерживал бациллу за рукав. Неясно было, то ли в знак особого почтения, то ли чтоб не убежала. «Вылазь!» — скомандовал он ганке, и указал на самую дальнюю ягоду. «Он там голосуй, понял?» Афганка кивнул и проворно вылез наружу.